Глава девятнадцатая Сам не знаю, чего я ждал от больницы, а в результате не получил вообще ничего. Дебора не сидела в постели, не разгадывала кроссворды, не слушала музыку, а по-прежнему лежала без движения в компании Чацки и клёкота медицинских приборов. Он сидел в той же самой молитвенной позе, на том же самом стуле, хотя успел где-то побриться и сменить рубашку. «Здорово, парень!» – жизнерадостно воскликнул Чацкий, а я придвинул стул к постели Деборы. «Нам лучше!» Она прямо на меня посмотрела и позвала по имени. Скоро совсем поправится. «Класс!» – ответил я. Вряд ли способность выговорить одно короткое имя означает, что моя сестра стремительно возвращается к своему нормальному, полностью функциональному состоянию. А что врачи сказали? Часки пожал плечами. «Старая песня!» Не возлагать больших надежд пока не ясно, слишком рано судить, высшая нервная деятельность, бла бла бла бла бла Он импульсивно взмахнул рукой. Но они-то не видели, как она очнулась, а я видел. Прямо мне в глаза взглянула и я все понял. Она все та же, парень, она поправится. Что тут скажешь? Я пробормотал что-то обнадеживающее и уселся на стул. И хотя я очень терпеливо прождал два с половиной часа, Депс так и не вскочила с постели, не бросилась сделать зарядку, даже не повторила свой фирменный фокус по распахиванию глаз и взыванию к Часки по имени. В итоге я поплелся домой спать, отнюдь не испытывая той волшебной уверенности, которая охватила Часки. На следующее утро, явившись на службу, я намеревался сразу взяться за дело и собрать информацию о Донцевиче и его таинственном сообщнике, но едва успел налить себе чашку кофе, как меня посетил, дух испорченного Рождества в обличии Израила Салгьера из отдела внутренних расследований. Он неторопливо вплыл в мой закуток и безмолвно уселся на складной стул напротив. В его движениях сквозила этакая бархатная, мягкая угроза. пора восхититься, если бы он ее направил не против меня. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Потом, наконец, кивнул и произнес: Я знал твоего отца. Я тоже кивнул и очень храбро рискнул сделать глоток кофе, не сводя глаз с алгера. Хороший коп и человек хороший, добавил Салгьера. Говорил он спокойно и тихо, совсем как двигался, с легким намелком на акцент, присущим многим кубино-американцам его поколения. Вообще-то он отлично был знаком с Гарри и Гарри его очень ценил. Но это в прошлом, а теперь Салгера... Весьма уважаемый и очень опасный следователь, и ничего хорошего от него ждать не приходилось. Пожалуй, лучше переждать. Пусть приступит, наконец-то, к делу, если он за этим явился. Я глотнул еще кофе. Вкус напитка заметно испортился с приходом Салгера. — Хочу все прояснить максимально быстро, — сказал он. — Уверен, вам с сестрой волноваться не о чем. — Нет, конечно, нет, — согласился я, почему-то не чувствуя себя успокоенным. — Может, потому что вся моя жизнь строилась на скрытности. Чего уж приятного, когда профессиональный следователь заглядывает в каждую щель. А если что-нибудь решишь мне сказать, заходи в любое время, — предложил он. «Моя дверь всегда для тебя открыта». «Большое спасибо!» Я замолчал, не зная, что добавить. Салгира рассматривал меня еще некоторое время, потом кивнул и вышел. А я остался в одиночестве. Гадать, насколько сильно влипли морганы. Только несколько секунд спустя, выхлебав целую чашку кофе, я сумел выкинуть из головы мысли об этом призрачном явлении, и сосредоточился на компьютере. И ждал меня чудеснейший сюрприз. Перед тем, как начать работу, я машинально заглянул в свой почтовый ящик. Два циркуляра от начальства, требующих срочного невнимания, реклама, обещающая что-то увеличить на несколько дюймов, и письмо без заголовка, которое я чуть было не удалил, «Отбивайся, собака». aol.com уже собирался отправить письмо в корзину, да в мозгу у меня что-то щелкнуло и я застыл. Бивайс, что-то знакомое. Может, это фамилия Вайс, следом за инициалом Би, как часто бывает в адресах электронной почты. Тогда понятно. А если Би от брендом, то еще понятнее. «Какой заботливый! Сам решил мне написать!» Я с интересом кликнул на письмо от Вайса, желая поскорее узнать, что он мне пишет. Но к моему великому разочарованию ему совершенно нечего было мне сообщить. Лишь ссылка на YouTube посреди страницы без всякого объяснения. http://www.youtube.com и адрес. «Надо же, как интересно!» Бренден хочет показать мне свои ролики, клип любимой рок-группы, подборка сюжетов любимой телепередачи или съемки вроде тех, что он отправил в Управление по туризму. Это интересно. Я нетерпеливо дожидался, пока изображение загрузится. Внутри у меня, там, где у людей бывает сердце, сделалось тепло и светло, в конце концов. На экране возникло небольшое окошко медиапроигрывателя. Я нажал на кнопку воспроизведения. Первый миг – темнота. Затем сложилась некая зернистая картинка. Я смотрел вниз на белую плитку с неподвижной камеры, закрепленной под потолком. Та же самая сцена использовалась в ролике, присланном туристам. Я даже слегка расстроился. Получил ссылку на то, что и так видел. Потом в кадре возник темный силуэт, который волочил за собой тело, тело Донцевича, а темный силуэт, конечно, Декстер. А лица моего не было видно, но сомневаться не приходилось. Спина Декстера, его стрижка за семнадцать долларов, темный ворот рубашки вокруг чудесной, драгоценной шеи Декстера. Разочарование испарилось без следа. Ролик все же оказался совершенно новый, и мне сразу же захотелось его посмотреть. Декстер из прошлого выпрямился, осмотрелся вокруг, к счастью, по-прежнему не показываясь лицом к камере. Молодец! Затем вышел из кадра и пропал. Тело в ванной задергалось, а Декстер снова появился и поднял пилу. Темнота, конец. Несколько минут я просидел молча, ошарашенно, в ступоре. Кто-то вошел в лабораторию, открыл шкафчик, снова закрыл, ушел. Зазвонил телефон, я не отвечал. Я, это я. Прямо там, на сайте YouTube, во всей красе цветного и слегка зернистого видео. Довольный Декстер в диких декорациях. Звезда любительского кино. Улыбнись в объектив, Декстер. Помаши благодарным зрителям! Мне никогда особенно не нравились домашние видео, а уж это в особенности не понравилось. Однако никуда не деться, меня не только запечатлели на камеру, но и выложили на веб-сайт. Просто в голове не укладывалось. Мысли кружили по кругу, подобно пленке на бобине. Вот он я! «Невероятно, но факт. Нужно что-то делать, только что. Все интереснее и интереснее, правда?» «Ладно. Очевидно, где-то за трубами в ванной была запрятана камера. Вайс и Донцевич пользовались ей для своих оформительских проектов, а когда появился я, она так и висела на прежнем месте, а значит и Вайс был где-то рядом». Хотя нет, вовсе не обязательно. Сейчас до нелепости просто подсоединить камеру к сети и наблюдать с монитора. Вай мог находиться где угодно, откуда угодно получить видеоролик и переслать мне, драгоценному, анонимному мне, скромнейшему Декстеру, труженику и тени, нервущемуся к славе за свои хорошие дела». Но, разумеется, в разгаре чудовищной шумихи в прессе по поводу всей этой истории, включая нападение на Дебору, мое имя наверняка где-то было помянуто. Декстер Морган. Непритязательный эксперт-криминалист, брат пострадавший. Единственная фотография, единственный сюжет в вечерних новостях. И он меня опознал. В животе похолодело. Ему не составило ни малейшего труда выяснить, кто я и что я. Я слишком долго был большим умником. Я со временем привык, что других хищников в джунглях нет. И забыл, что пока тигр в лесу один, охотник легко может выследить его по следу. И выследил. Проследил за мной до самого логова, снял, как Декстер развлекается. Палец машинально дернулся на кнопки мышки. Я еще раз посмотрел кино. По-прежнему я, к несчастью для всех заинтересованных лиц, под коими я подразумеваю себя, в конце концов я расслышал тихий и невозмутимый голосок в глубине моего некогда полезного мозга, который вот уже несколько минут повторял. «Покойно, Декстер!» Я сделал глубокий вдох. Пусть кислород поможет мыслительному процессу. У меня проблема. И еще какая. Но как и у любой другой проблемы, у нее имеется решение. Решение, лежащее в области двух блистательных способностей Декстера. Розыск людей и вещей при помощи компьютера, а затем избавление от них. Так что все к лучшему. Видео в интернете? Замечательно, мне же работы меньше. Я даже почти что-то почувствовал, как будто бы радость. Пора воспользоваться логикой, взяться за проблему со всей мощью бесстрастного биокомпьютера Декстера. Во-первых, что ему надо? Зачем он это сделал? Очевидно, ожидал какой-то от меня реакции. Какой? Очевиднее всего, жаждал мести. Я убил его друга, партнера, любовника, неважно. Он давал мне знать, ему известно, что это сделал я. Причем отправил ролик мне, а не кому-нибудь еще, кто, вероятно, принял бы меры. Кому-нибудь вроде детектива Колтера. Следовательно, это вызов лично мне». Что-то, что он не собирается выносить на люди, по крайней мере, пока. Вот только уже вынес. Повесил на YouTube, и теперь лишь вопрос времени, когда на видео наткнуться. Значит, играет роль фактор времени. Чего же он говорит? Отыщи меня, пока тебя не отыскали. Пока логично. А дальше? Решающий поединок в духе Дикого Запада? Дуэль на мотопилах? Или ему главное преследовать меня до тех пор, пока я не допущу ошибку или пока ему не наскучит и он не отправит ролик в вечерние новости? Даже менее сообразительное создание на моем месте узнало бы, что такое паника. Впрочем, Декстер вылеплен из крутого теста. Враг хочет, чтобы я попробовал его найти? Если я хотя бы в половину так хорош, как разрешает мне признать моя скромность, я отыщу его так быстро, как ему и не снилось. Отлично. Вайс намерен поиграть, и я с ним сыграю. Вот только играть мы станем по правилам Декстера, а не его собственным.